Глава 43 Материнство — непростая работа. Мне казалось, я готова ко всему. Но к этому невозможно быть готовой, особенно когда ты впервые, мама. Невозможно быть готовой к тому, что малышка отказывается от груди, что у нее колики, что мы никак не можем наладить стул, что внезапно поднимается температура. Паника, руки трясутся, хочется сорваться на плач. Страшно. Хочется попросить помощи у мамы, и понимаешь, что мама — это ты. И в твоих руках сейчас жизнь и здоровье малышки. И надо собраться и все решить. Вызвать врача, узнать, что делать до его приезда, выполнить все рекомендации и молиться, чтобы все закончилось хорошо. К счастью, с температурой — это разовая акция. И моя кроха просто весь день спит. А когда просыпается она уже абсолютно здорова. На самом деле я могу сказать, что мое материнство в первые месяцы довольно лайтовое. Злата как-то сразу начинает спать почти всю ночь, да и днем спит и ест. Так что и у меня есть возможности выспаться и отдохнуть, и даже поработать. Роды, кстати, у меня тоже были достаточно легкими. Возможно, тут помог опыт Миланы. Она стала мамой на месяц раньше, и, конечно, сразу поделилась впечатлениями. Убедила меня, что бояться нечего, и если все идет по плану, значит, не будет никаких проблем. Может, дело было в хорошем настрое? Ведь сказать, что у меня по плану, я не могла. Воды отошли сразу после столкновения с Марком. Я была в ужасе, когда поняла, что это он. Даже Бабули не решилась сообщить о нем сразу. Добрела кое-как до своей квартиры. Вызвала скорую, вещи собрала. Позвонила уже из роддома, когда ходила по палате со схватками. «Приезжал, да. Уже уехал. Да просто так, Аля, не волнуйся. Твое дело сейчас — родить нормально. А что там с твоим Златопольским? Бог ему судья». Не поняла тогда, почему бабушка так говорит. Она ведь его защищала. Правда, когда узнала, что Марк женился, дико разозлилась — Костерила, на чем свет стоит. Наверное, мне повезло, что у меня воды отошли тогда. Роды заставили меня забыть о встрече с прошлым, с мужчиной, который был для меня когда-то всем. Родила и сразу погрузилась в заботу о малышке. Столько нужно было узнать, сколько ему научиться сразу. Как кормить, купать, пеленать, одевать, как менять памперс, как ухаживать за крохотным тельцем. Столкновение с прошлым осталось где-то на периферии сознания. Из роддома меня встречали Егорыч с бабулей и Милана с мужем и сыночком. Белоснежная коляска, розовые воздушные шары и розы. Уже дома, оставшись одна, наедине с моей крохой, прижав ее к груди, я вспомнила. Его запах. Не одеколон, которым он пользовался, нет. Именно его запах крепость его тела, голос, руки. Он меня не узнал. Почему? Как он мог не узнать? И как он мог узнать? Он ведь уверен, что я мертва. Господи! Бабушка только через пару дней рассказала о визите Марка. Он узнал, что я была беременна. В клинике Тове. Как-то глупо, случайно узнал. И почти сразу приехал. Просто чтобы спросить у бабушки, действительно ли это так, знала ли она. Она настолько меня ненавидела. Боялась, что я отберу ребенка? Да, Марк, боялась. Я бы не стал. Ты запер ее дома после того, как она застала тебя и еще кое-что сделал. Бабушка пересказывала мне их разговор. А меня трясло, все тело как в огне. «Марк, сейчас уже не о чем говорить, и ты женился, у тебя другая семья, сын». «Откуда вы...» «Ах, да, я... Это фиктивный брак. Я просто пытаюсь исправить ошибки прошлого». «Слишком много ошибок». «Вы правы, слишком много». Он опустил все подробности, а меня дико мучило любопытство, но я не нашла никакой информации о его жене, Ничего. Первое время после родов я еще боялась, что Марк может внезапно объявиться, но потом подумала, ну, даже если он появится, и что? Он женился на другой, я теперь ему никто. Бабушка, правда, объяснила, что если выяснится, что я жива и здорова, то никем будет та женщина, но мне как-то все равно. Я не хочу возвращаться к Марку, и ребенка моего он не получит. Я за нее глотку перегрызу. Заботы о малышке, то, что теперь я мама и должна все время следить за ребенком, сильно меняют мою жизнь, все переворачивают. То, что было раньше, Марк, наша встреча, любовь, то, как мы жили, все кажется нереальным, словно я попала в другой мир, в другую реальность. То, что было тогда, больше похоже на сказку. Прекрасный принц влюбился в простую девушку и женился на ней. Все сказки заканчиваются свадьбой, а потом они жили долго и счастливо. Может быть, в этом и есть смысл не рассказывать о том, как именно они жили. Или это в моей сказке что-то сломалось. Недолго и счастливо не получилось. Сказка осталась в прошлом. Сейчас я живу в реальном мире. Я много думаю о том, была ли моя вина в случившемся с нами. Может, я слишком сильно его любила? Интересно, счастлив ли он с той, другой? Он сказал бабуле, что брак фиктивный, но так ли это? Я солгу, если скажу, что не хочу знать. Я хочу. Иногда между делом, занимаясь переводом, я нет-нет, да и забью в поиск его фамилию. Златопольский. Статьи в основном старые, нового ничего, тишина. Это странно, порой пугает, раздражает. Но он же публичная персона, почему такое подозрительное молчание? Я могла бы попросить бабушку узнать, но я не хочу. Не хочу, чтобы она думала, что я его вспоминаю, потому что... Потому что она опять примется за свое». После того, как родилась Злата, бабушка начала говорить о том, что мы поступили неправильно. Грех большой на душу взяли. Она вообще в последнее время плохо себя чувствует. Я даже предлагаю ей вернуться в Москву, пойти в клинику к Товью, хоть мне и страшно оставаться тут вдвоем с малышкой. Помощь всегда нужна, даже просто знать, что рядом родные люди. Время летит с какой-то немыслимой скоростью. Только вчера, кажется, я родила... А вот моя куколка уже научилась ползать. Так забавно огукает. Ей только-только девять -только месяцев, а она уже смотрит на меня, говорит «мама» и приводит меня в дикий восторг. Я плачу от счастья. В одиннадцать месяцев словарный запас большой. Мама, баба, деда, тетя, гага — это собака, как кошка, ага, так почему-то она зовет сына Миланы — Его все-таки назвали не Марка Марат, но когда зовут Мариком, у меня сердце ёкает. Бабушка и Егорыч все-таки собираются в столицу. Нет, одна я не буду, у меня есть Милана, мы очень крепко сдружились. Ее малышу скоро годик, она уже ждет второго, и ее муж Никита в восторге. Я часто бываю у них в гостях. Правда, меня напрягает, что друг Никиты Олег начал оказывать мне знаки внимания и стал настойчив, приглашает на свидание, иногда как нарочно оказывается там, где я гуляю с коляской. Он очень симпатичный, даже красивый, не глупый, с приличной семьи. Мне Милана на него целое досье собрала. Ей очень хочется, чтобы мы начали встречаться. Не могу. Смотрю на него, а перед глазами все время другой. Марк, как бы я ни хотела забыть, не получается. Ненавижу ночи и люблю. Ночью он со мной, почти все время. Я чувствую его, кажется, даже слышу. Его голос слышу, руки на теле чувствую. Шепот заставляет меня погружаться в нирвану воспоминаний о самом сладком. Ночью я его люблю, и он любит меня. Пробуждение почти всегда болезненно. Иногда я с ужасом думаю о том, что хочу туда, назад, в ту сказку. Как было бы хорошо, если бы я не пошла в тот чертов ресторан. Как было бы здорово, если бы я ничего не знала. Сколько женщин живут с мужчинами, которые изменяют. И они счастливы. Нет. Нет, я бы не смогла. Я слишком слишком сильно любила его и уважала себя. Злате вот-вот исполнится годик. Мы с ней часто ходим в небольшое детское кафе. Оно довольно далеко от туристической зоны, что называется для своих. Там есть небольшая игровая. Наши с Миланой детки любят там играть. Я беру с собой ноутбук, занимаюсь работой, мне очень удобно, и малышка пристроена, и я могу заняться делом. Грудью я уже не кормлю, поэтому могу позволить себе чашечку капучино и даже пирожное. За беременность я прилично набрала, почти 20 кило, а сейчас вешу килограмм на 8 меньше, чем до беременности. Бабушка волнуется, что я так сильно похудела. Щеки впалые, ручки как тростинки. Миланка завидует и вздыхает. Ей не удалось похудеть после первой беременности и уже вторая. Мне вторая не светит. Я думаю, что замуж я больше не выйду. Я вообще совсем не похожа на себя прежнюю. Ту девочку дождя, в которую влюбился магнат Златопольский. Прическу сменила, чуть осветлила волосы, они еще и на солнце сильно выгорели, стала совсем светлой, подстриглась покороче. Нос у меня с небольшой горбинкой, но мне даже нравится, скулы четко очерчены. Ко мне даже подходили, пытались узнать, не хочу ли я поработать моделью, «Нет уж, спасибо. Сейчас мне кажется, что Марк не узнает меня, даже если будет в упор смотреть. Я другая. Я уже не его нежная девочка Аля. Я строгая, серьезная Тина, которая не верит в любовь. Пью кофе, смотрю в окно. Вид тут красивый. Вдали блестит, переливаясь изумрудная гладь моря, плывут катера с желающими увидеть ласточки на гнездо». Я так и не добралась, надо будет обязательно поехать, когда золотинка станет чуть старше. Не замечаю, как в кафе появляется новый посетитель. У вас удивительные ладони, невероятно красивые пальцы. Такие пальцы нельзя забыть.